Глава третья. Меня отпускают. Вот так просто, ближе к шести утра, приходит тот же охранник. Мне хочется у него поинтересоваться, почему он все еще на работе, ведь говорил про смену до трех. Но все мысли покидают мою бедовую голову, когда я слышу «можешь идти, за тебя заплатили». Какие волшебные слова! Просто бальзам на больную душу! Забираю свои вещи и на всех парах несусь к парадному выходу. Метро уже работает. Тут до ближайшей станции всего три минуты пешком. Я думаю о том, что нужно обязательно позвонить Артему, сказать спасибо за помощь и за деньги. Может быть, поинтересоваться, как у него дела? Вдруг мы наконец-то сможем нормально общаться? Теперь мы взрослые люди, невлюбленные, чужие. Все обиды остались в прошлом, и мы через это перешагнули». «Наверное. Я так точно все десять лет пытаюсь уверенно шагать в противоположную сторону от Артёма Николаева. И до сегодняшней ночи мне это отлично удавалось. Может, зря я ему позвонила? Нет, точно не зря. Не няне же звонить в самом деле и требовать порыться в простынях и под матрасом в поисках пачки денег. Приду домой и первым делом заберусь в ванну, а потом обязательно наберу сводному братику». До сих пор ощущаю влажные ладошки Давида на своих плечах. Надеюсь, мы с ним больше никогда не встретимся. Мстительно желаю, чтобы престарелый член Яниса засох и отвалился. Столько девчонок он переполнил и зашугал, не счесть. Задеваю каблуком неровность на ковровой дорожке в холле И не успеваю затормозить. Просто огромный мужик резко преграждает мне путь. И я с разбегу врезаюсь в его мощное тело, как в скалу. Это не люди Давида. Их всех знаю в лицо. Это кто-то новенький и очень большой. Простите, я вас не заметила. Лепечу тоненьким голоском, пытаясь его обойти. Интуиция сигналит об опасности. Что за черт? Я просто мечтаю попасть в ванну и скинуть с себя грязное, воняющее потом и сигаретным дымом платье. «Стоять!» – громыхает бас откуда-то сверху. Приходится поднять голову и прищуриться. На меня сверху вниз смотрит смуглое лицо с широкими черными бровями. Глаза темные, почти черные. Волосы, как вороново крыло. По подбородку пробивается утренняя щетина». На Артема не похож, а то я сначала было решила. Лично поздороваться захотел. «Эльза Майер?» «Она в гримерке. Киваю, как болванчик. Переодевается. Сейчас выйдет. Подождите ее тут. А я, пожалуй, пойду. Меня дети дома ждут. Голодные. Трое. И их папаша. Ну, знаете, муж». Мужик даже не усмехается. Окидывает меня взглядом от головы до пальчиков ног, упакованных в босоножке, как будто прикидывая в уме, влезу ли я в его багажник. Но я не хочу в багажник. Взрослым дядям врать нехорошо. Вцепляется в мой локоть мёртвой хваткой, заставляя перебирать ногами в том направлении, куда он меня тащит, а не туда, где виднеется спасительный знак «Метро». Мы пересекаем полупустую утреннюю парковку и останавливаемся рядом с огромным черным внедорожником. Полностью тонированным. Становится неуютненько, и я молюсь всем богам, чтобы внутри оказался мой бывший сводный брат, а не кто-то еще. Мало ли кто еще захотел повидаться с утра. После этой ночи я уже ничему не удивлюсь. В голове опять рождаются планы побега. И все как один провальные. Я уже просто не знаю, от кого бежать на этот раз, и куда, и как далеко. «Вы действительно обознались. Хватит трещать!» Бугай, не отпуская моего локтя, открывает дверь в машину и бесцеремонно подталкивает меня внутрь. «Эй, у меня нежная кожа, останутся синяки. Я зафиксирую их, как побои, и накатаю на вас заявление», шеплю дикой кошкой, пытаясь вырваться. «Не сомневаюсь, что все так и будет». Безомоционально говорит широкоплечий шкаф. Мое шелковое черное платье задирается, когда я не совсем элегантно залезаю в салон. Темно и тихо работает кондиционер. Приятно пахнет кожей и деньгами. Деньгами, которые заплатил за меня почти чужой человек, который раньше был роднее всех. Теперь я уверена, это именно он. Кожа покрывается мурашками, а сердце гулко бьется о ребра в такой забытой за разлуку предсмертной агонии. Блокировка двери заставляет трусливо дернуться к окну и прикрываю глаза. Меня окутывает знакомый запах, который я обещала себе забыть. Но даже годы, проведенные порознь, не смогли вычеркнуть его из моей головы. Въелся под кожу. Артем пахнет мускатом, бергамотом, лимоном. Всегда. Это его запах. Запах его мужского тела, геля для душа и туалетной воды. Неизменно. Я осторожно тяну носом воздух, вбирая в себя как можно больше и шумно выдыхаю. О боже, я как будто вернулась домой. В комнату Артема на втором этаже особняка, принадлежавшего его отцу. Там пахло так же, точь-в-точь. Мне снова семнадцать, и я, влюблённая дурочка, пробираюсь в спальню к своему сводному брату, чтобы стащить из шкафа его футболку и спать в ней всю ночь. Чувствую лёгкое колебание напряжённого воздуха и широко распахиваю глаза. Артём сидит у противоположной двери. Ноги широко расставлены, джинсы порваны на коленках. Обычная серая футболка и кислотного цвета кроссовки так и не скажешь, что перед тобой долларовый миллионер, который только что расстался с парой рублёвых миллионов ради меня. Слишком спокоен, слишком расслаблен. Никакой агрессии, ни в позе, ни во взгляде. Грудь мерно вздымается, глаза изучают меня в ответ. Он хозяин положения, а я добыча, угодившая прямо в руки браконьеру. Становится страшно, как пары часов ранее в подвале, Страх, который успел накатить, завязывает мой желудок в тугой узел. Я его не знаю. Вот этого человека, что сидит рядом со мной. У него волосы в жутком беспорядке, они длиннее, чем осталось у меня в памяти, и короче, чем выглядят на фотографиях в интернете. Светлые, русые, будто он недавно был на море, и они выгорели. Мне хочется дотронуться до них, растрепать и улыбнуться, податься вперед и обнять его». «Интересно, оттолкнет ли?» «Но я, конечно, ничего такого не делаю. Просто смотрю. Его губы сжаты в плотную линию, скулы четко выделены, а глаза бегло осматривают мое тело, задерживаясь на секунду на голых бедрах и останавливаясь на лице». Молчание затягивается. Несказанные слова спазмами корябуют горло. «Привет!» Выдыхаю, еле слышно. Артем не спешит с ответом. Он продолжает изучать мое лицо. Глаза, губы, скулы. Один взмах ресниц и снова по кругу. Скулы, губы, глаза. Скучал, вспоминал обо мне. Во рту пересыхает. Она негромко интересуется громила с переднего сиденья, заставляя нас с Артемом оторваться от разглядывания друг друга. Как зовут, не призналась и пыталась сбежать. Я надуваюсь, как воздушный шарик от негодования, «Да я разве пыталась? Я просто шла домой. Можно было вежливо попросить пройти в незнакомую машину, полную незнакомых мужиков». «Разберемся», — лениво тянет Артем и кивает водителю. «Вскидываю подбородок со всем достоинством, на которое еще способна. Как он собрался выяснять, я это или не я? Он меня что, не узнал? Я не особо-то изменилась, разве что волосы теперь крашу в более темный цвет и обзавелась несколькими морщинами». Машина мягко трогается. «Куда вы меня везете?» От волнения ерзаю на сиденье. «У меня ничего нет. Я ни в чем не виновата». «Домой». Взгляд от меня не отводит, как будто приклеился. Вот сейчас опять разглядывает мои голые коленки, которые я инстинктивно свожу. Что-то мне жарко, несмотря на бегающие по телу мурашки. «К тебе?» Мужчина на переднем сиденье хмыкает. Артём лишь вопросительно приподнимает одну бровь. Мол, размечталась. Подаётся вперёд, удерживая зрительный контакт. Я даже отстраняюсь слегка от неожиданности. Я помню эти глаза, цвета Средиземного моря в ясный день. Сейчас они скорее похожи на болото в деревне у Нины Владимировны. Я отчётливо вижу там жалость и брезгливость. Артём уже сложил у себя в голове представление обо мне новой. Но он ничего не знает, и мне почему-то вдруг хочется ему всё рассказать. Всё-всё. За десять лет разлуки у меня накопилось много историй. «К тебе. Адрес, говори. Я не экстрасенс». «Называю. Даже индекс проговариваю. Этаж и код от домофона. Хочу ещё предложить снять копию с моего паспорта, как залог». «Откуда у тебя мой номер? Урита взяла? Тогда почему здесь сижу я, а не твоя мать?» Имя матери лавиной обрушивается на мои плечи. Обхватываю себя руками и отворачиваюсь к окну. У неё есть твой номер? Не могу скрыть удивление. Никогда бы не подумала, что они общаются. Неужели рыжая стерва получила в итоге то, о чём так желала? Молодого мальчика в любовнике и наследство с шестью нулями. Как видишь, он есть даже у тебя. Я нашла в интернете, это не такая уж секретная информация, Говорю, не поворачивая головы. Наверное, стоит сменить свою службу безопасности. Спасибо за совет. Это был сарказм. Спереди раздается очередной смешок громилы. Я тоже слабо улыбаюсь, глядя на свое отражение в стекле. На секунду наши взгляды с Николаевым пересекаются. Уголок его губ дергается, и Артем вдруг теряет ко мне всяческий интерес. У него звонит телефон. Это в 6 утра. «Да? Что?» «Нет, так не пойдёт». Он отрывисто с кем-то разговаривает, отдавая указания. «Мне дают несколько минут беспристального внимания, и я ненадолго могу перевести дух». Сама не заметила, насколько была напряжена. Старалась сидеть прямо, дышать ровно, постоянно одергивала слишком короткую юбку. Хотелось казаться лучше, чем я есть, для человека, которому десять лет не было до меня дела. Зато сегодня он мне помог». Отозвался и пришел на выручку. Боюсь представить, что ему захочется взамен. Ведь вряд ли эта благотворительная акция под названием «Спасти Элю Майер» будет безвозмездна.